Анна Керн. Воспоминания о Пушкине. Первая дорожка второй кассеты. Я обожаю Шиповника и Барвинка. Так ясно представляю себе, как он благодарит вас взглядом, исполненным нежности. У меня выписано тут одно выражение, которое очень подходит к его глазам. Я не знаю человека, которому так полезны были бы глаза его. Ему словно нет даже надобности произносить слова, чтобы быть... Они говорят все, что он хочет сказать. И в самом деле, ведь мы не обменивались с ним и десятью словами, а сколько друг другу сказали. Как хорошо я знаю его душу. Ведь она прекрасна, не правда ли, мой ангел? Разве не достойна она общения с моей душой и с вашей? Мне пришла в голову одна мысль. Помните эстамп, который я просила дать закончить тому юношу? Пусть он изобразит офицера в форменном сюртуке со скрещенными на груди руками». Это будет точь-в-точь в точь в шиповник во время нашего последнего прощания. Я могла бы сама дорисовать то, что окончательно дополнило бы иллюзию, то есть эксельбант. Вот причина, почему я беспокойно провела ночь. Уснула я уже под утро, и мне привиделся сон, будто муж привел меня к предсказательнице, а та велит мне зайти в какую-то коморку, задает всякие вопросы, а потом вдруг говорит, что скоро я соединюсь с шиповником». Вы представить себе не можете, до чего я поражена была, когда она произнесла его имя. Суббота в половине пятого. Как я сегодня счастлива. Читала и перечитывала ваше прелестное письмо более десяти раз. Кто еще может похвалиться тем, что обладает подобным сокровищем? Да никто. Ваша Анетта — единственная счастливица. Небо подарило ей друга, которого нет больше ни у кого на свете». Прежде всего скажу, что я во что бы то ни стало избавлюсь от этой особы. Мы не можем оставаться вместе. Слишком у нас не схожие характеры, чтобы мы могли долго выносить друг друга. Не хочу поднимать истории подожду, пока мы найдем няню. А теперь извольте к этому присовокупить мои выписки вместе с их переводом. Я сама его сделала для того, чтобы вы, если понадобится, могли бы познакомиться с ними и познакомить тех, кто недостаточно владеет французским. А может быть, вам и самой приятно будет иметь их на обоих языках. В течение жизни нашей есть только скучный и унылый переход, если не дышишь в нем сладким воздухом любви. Разве это не бесспорно истина, мой ангел? Вы, быть может, скажете, что когда нет любви, ее можно восполнить дружбой. На это я отвечу вам. Только в том случае, когда речь идет о дружбе, подобной нашей. Но ведь дружба наша — та же любовь. Я не то что люблю, я обожаю вас. И будь вы мужчиной, вы были бы моим избранником. Но вы лучше меня, и я не смею продолжать ей сравнение. Вот что говорится в моем романе о чувствительности. Какую неописанную прелесть мы находим в чувствительности? Это магнит, притягивающий к себе все. Добродетель вправе требовать уважения, разум и дрование, удивления. Красота может возбудить желание, но одна только чувствительность может внушить истинную любовь. Именно она связывает и нас с вами, и уж что- то можно сказать. Это относится только ко мне. Как прискорбно, что счастье или несчастье целой жизни нашей бывает обыкновенно решено прежде, нежели мы в состоянии судить о том или другом. Удерживаемые обычаем, а иногда и предрассудками, странными и смешными, мы бываем увлечены общим примером и тогда, только когда уже не время, начинаем размышлять. К этому бы я еще добавила, что мы не умели думать и, полагая в этом наше счастье, принимали решения, которые сделали нас на всю жизнь несчастными. Я нахожу, что все это верные мысли, некоторые из них я могла бы подтвердить собственным моим опытом – Не так ли, мой ангел? И самый лучший из них, по-моему, тот отрывок, в котором любовь рассматривается в связи со священными узами брака. Здесь его взгляд совершенно совпадает с моим. Я уверена, что и вы с этим согласитесь. И напротив, вовсе неверно, будто любовь может возникнуть при равнодушии друг к другу. Я думаю, что равнодушие порождает одно лишь равнодушие, если не отвращение, а у натур заурядных и грубых привычку. Я подобные истины объявляю ложными. Говорят, что супружества, заключенные по страсти, всегда несчастливы. Так супружества, основанные на одной только страсти, не могут быть благополучны. Страсть удовольствована, и нежность исчезает с нею. Но любовь, сие любезное дитя симпатии и уважения, связывает нас с узами бесконечного блаженства. Это единственное счастье, позволительное желать. Она есть искуснее, нежели дружество, оживляемого самым живым вкусом и пылким желанием нравиться. Времени, истребляя этой нежной привязанности, делает ее день ото дня живее и приятнее. Ежели бы теперь в мои годы мне нужно было решать свою судьбу, уж я бы сумела быть счастливой. Но не будем об этом говорить. Надо бы натерпеть, а главное не позволять себе роптать. Прошу вас, милый друг, устройте так, чтобы не он переписывал триумфы во первых не хочу чтобы муж что нибудь заподозрил вздумав сличать триумфа с почерком которым написаны стихи в моем альбоме во вторых это значило бы опозорить его руку комедия это недостойно того чтобы он ее переписывал и еще прошу ежели только вы этого не сделали передайте ему мой друг хранитель и пообещайте что если он его потеряет ему это будет прощено уведомьте меня если вы это уже сделали — Посылаю вам лоскуток материи, из которой сшиты мои домашние платья. А по кисету, который я посылаю папеньке, вы увидите, какое платье я купила себе в Ворше за восемьдесят рублей. Оно вроде того, что было на госпоже Таубе. Эта материя называется персидский шелк. Таков же цвета и платье, которое мне привезли из Петербурга. но из той же материи, что и мое белое, муаровое. Отделка у него прелестная. Да только оно с короткими рукавами, и я не хочу надевать его, пока не сделаю к нему длинные рукава. Не хочу показывать свои красивые руки, как бы это ни привело ко всяким приключениям. А с этим теперь покончено. И я буду обожать Шиповника до последнего своего вздоха. Разумеется, однако, если он останется мне верен. Свое сердце я отдаю в обмен на его. О, какая прекрасная, какая возвышенная у него душа. Как вы думаете, ведь папеньке будет приятен этот кисет? Я бы ничего больше не успела сделать, но я сама его шью. Вы мне напишите, понравится ли ему он. Скажу вам, что я еще никуда не выезжала. Но на той неделе поеду к губернаторше, и тогда надену это синее платье. Оно сшито под шею и с длинными рукавами, по тому фасону, как у Мальвины, что у вас на картинке осталось. Я поеду тоже к нашей полковнице. Я рада, что мне это позволили. Она добрая женщина, и лучшее мое правило — жить в миру со всеми. Терпеть не могу быть в ссоре. Насчет Кира Ивановича скажу вам, что он более не сердится, и обещал мне писать к папеньке и маменьке». Вы, наверное, думаете, что Ольга Андреевна причину его неудовольствия. Он со мною был довольно откровенен. Признался, что ему было приятно видеть, что маменька так хорошо к нему расположена. Но что папенька, приехавшая из Петербурга, ни слова ему не сказал и при прощании закричал, что все только на словах, а на деле ничего, что ему было больно. Я всячески старалась его извинить, и теперь он все забыл. Я думаю, что вы по той же почте получите удостоверение. В семь часов... А я все продолжаю писать, не боясь наскучить вам своей болтовней. Завтра в воскресенье пойду к обедне. Буду благодарить Господа за сегодняшний день. Когда бы один такой день выпадал мне на долю каждую неделю, как я была бы счастлива. Вы будете получать мои письма тоже раз в неделю, только придется вам тратить на них много времени. Пожалуй, хватит чтения до следующей почты. Посылаю мой ангел два платка, которыми муж позволил мне распорядиться по моему усмотрению». Я помню, вы однажды выразили желание иметь полосатый платок. Другой я хочу подарить Ольге Андреевне. Она женщина бедная, ей это будет приятно, да и к свадьбе пригодится. Возьмите себе мой ангел, тот, который больше вам понравится, и носите его из любви к вашей Аннете. А для нее нет большего счастья, чем сделать вам что-то приятное. Другой же пошлите от меня, Ольге Андреевне. Мне черный больше нравится, а, впрочем, как вы хотите, моя бесценная» я бы желала чтобы и вам черный понравился пишите мне мой ангел неоцененный мое сокровище пишите во имя всего что вам дорого употребите все старания чтобы быть скоро здоровой берегите себя для меня чтобы не подвергнуть себя вашему гневу я не скажу вам сколько драгоценны для меня ваше здоровье оставляю перо чтобы приняться за работу для папеньки обнимаю вас мой ангел и благословляю мысленно так же как и шиповника восемь часов Минута свободная посвящена вам. Хочу еще сегодня сказать вам все, что имею на душе. Сейчас читала прекрасное сравнение любви и дружбы из этой самой книги и сообщаю. Текст по-французски. Я и сама чувствую, насколько это верно, как вспомню, в каком я была в восторге, когда шиповник рассердился на полковника Реп. Он казался мне просто обворожительным в своем гневе. Если вы станете ему читать, обратите внимание на этот отрывок. Воскресенье в десять часов утра. Для дружбы нужны самые солидные добродетели. Она обыкновенно приобретается справедливостью, постоянством и твердой однообразностью характера. Любовь же, напротив, восхищается всегда сим неизъяснимым нечто. Она сама и для себя только рождает идола, которому поклоняется. Она находит прелести в пороках даже своего предмета. О, как это справедливо! Никогда не забуду, когда шиповник рассердился. «Но, видите ли, только что проснулась из-за перо. Сейчас еду к обедне. У нас очень холодно. Я надеваю черный бархатный капот, и он имеет для меня сладкие воспоминания. Целую ваши ручки и посылаю вам доброго дня. Благодаря Бога за прекрасный сон. Целую шиповника, глазки. Увы, мысленно». Сейчас возвратилась от обедни, была в соборе, усердно молилась Богу, вспоминая Троицын день. Архиерей служил, и певчие очень хорошо пели. «Я была одна, совершенно одна». Вообразите, каково мне было, вспомнил Лубну, мою бесценную маменьку. Сердце сильно у меня билось, когда я въезжала под большой каменный свод и подъезжала к вратам церкви. Мне казалось, что я одна во всей природе, и когда вошла в церковь, на силу могла перевести дух. Я пошла по левую сторону, где меньше было народу, и недалеко от левого крыласа заняла пустое место у стены между двух очень бедных старушек. До половины обедни я спокойно молилась, но вдруг я заметила, что глаза всех мужчин устремлены на меня, чего никак нельзя было избежать, ибо они стояли на правой стороне, совершенно против меня. Добрый мой телохранитель стоял недалеко позади меня. Еще более меня потревожило то, что двое мужчин неподалеку от меня стояли и увидели пьяных или сумасшедших, разговаривающих между собой, и мне казалось, про меня». Я вспомнила вас, мой ангел. Вот что значит слабость нервов. Мне так сделалось дурно, что я чуть не упала и решила подозвать к себе Кира Ивановича, и после была спокойнее. Спешила скорее из церкви, никого не видела. Голова и теперь кружится. В пять часов пополудни. Только что у меня был весьма интересный разговор с мужем. Сейчас вам его перескажу. Он говорит, что слышал, будто с генералом, который командует в нашем корпусе второй дивизии, случился апоплексический удар. Он лежит в параличе, и поэтому есть слух, будто дивизию тут передадут мужу. Если же нет, он тотчас же по возвращении императора хочет ехать в Петербург и там возложить устройство своей судьбы на меня. Он обещается, если мне это удастся, сделать для меня все, что я захочу. А самое главное мое желание съездить в гости к вам. Вы рады? В благодарность за столь приятное обещание я дала слово, что сделаю все, что будет в моих силах, чтобы добиться у императора этого назначения. Еще он сказал, что ежели получит эту дивизию тотчас же, то позволит мне поехать к вам осенью. Так что я теперь почти уверена, что так или иначе увижу вас еще до конца этого года. Разве это не восхитительно, мой ангел? Сообщите об этом шиповнику и перескажите мне его ответ». Пока я еще не смею верить, что такое счастье возможно. Вы скажете, быть может, что это будет стоить слишком много денег? А я вам скажу, что нет, потому что в Риге очень дорога жизнь, а мы именно там будем квартировать, ежели планы осуществятся. К тому же ведь я тогда буду богатый, и жалование большое, и аренда. Что и делать с такими деньгами, как не доставлять себе удовольствие в жизни. А для меня единственное удовольствие — это лубны. Все другие места на свете мне безразличны». Скажу вам, что мы с минуты на минуту ожидаем Лаптева, а потом корпусного командира. Муж хотел было устроить в его честь обед, но сделать этого не может, потому что не в ладах с Лаптевым. А я этому только рада. На мой взгляд, все это такие ничтожные люди. У меня охоты нет видеть кого-либо из них. Всякое новое лицо меня стесняет, не хочу никого видеть. Это очень верно, что опасно слишком предаваться очарованием дружбы, ибо она отбивает вкус к общению с другими людьми да мой ангел после тех приятных бесед что мы с вами вели я уже не нахожу никого с кем могла бы разговаривать на мою беду у меня нет середины все или ничего мой нрав таков я либо холодна либо горяча а равнодушной быть не умею Поговорите с шиповником о моих планах будет рад он если я приеду в сентябре как на ваш взгляд О, если бы вы могли ответить на это если бы могли сейчас услышать меня «Нынче у нас обедал один молодой человек. Он адъютант Макденки, брат его дамы сердца. Юноша весьма воспитанный и хорошего тона. Можете себе представить, я вышла только к обеду. Для меня просто мучение видеть кого-либо. Он сразу же затеял со мной любезный разговор. Как видно, он был изумлен, увидев меня. Только я ему, должно быть, показалась странной, чудной или же глупой. Я ведь не похожа на других». Признаюсь, иной раз я немножко кокетничаю, но теперь, когда все мои мысли заняты одним, я уверена, нет женщины, которая так мало стремилась бы нравиться, как я. Мне это даже досадно. Вот почему я была бы самой надежной, самой верной, самой некокетливой женой, если бы... Да, но если бы... Это если бы почему-то преграждает путь всем моим благим намерениям. Можете быть уверены, что шиповника я буду любить до последнего своего вздоха. Так что не беспокойтесь. Несчастных из-за меня будет не так уж много. Вы же знаете, что иной раз это получается помимо моей воли. Так что просто из сострадания к мужскому полу я решила как можно реже показываться на людях, чтобы избавить его от страданий несчастной любви. Впрочем, довольно мне шутить, ангел мой. Это случается со мной только после добрых вестей». Этот дневник весь пропитан моей печалью. Шесть часов. Сейчас пришла конец третьего номера и подивилась, какие глупости я там написала. Ну да все равно. Они вас рассмешат, но вы не станете слишком осуждать меня за них и не отвратите от меня своего сердца. Если я заставлю вас посмеяться несколько минут, я этому буду только рада. Только я вам советую не вдруг читать мой журнал. Он может повредить вашему здоровью, и тогда я себе этого не прощу. Еще раз прошу вас, мой ангел, берегите свое здоровье, если хотите, чтобы я свое берегла. Нити наших жизней так тесно переплелись между собой, что ни одна из нас не может заболеть, не нанеся ущерба здоровью другой. Я провела только что целый час в обществе нескольких офицеров нашей бригады и чуть не умерла со скуки. До чего же противные? Но когда ты спокоен, смотришь на них безо всякой досады, словно на китайские тени, только и разницу, что эти говорят, но наперед знаешь все их вопросы и ответы. Расстаешься с ними совершенно равнодушно. Я оставила их заканчивать беседу с моим мужем. Вы догадываетесь о предмете их разговоров. единственно доступном пониманию этих людей без души. Бедная я. Свою душу я стараюсь спрятать подальше, скрыть ее, насколько это мне удается, и разговаривать с ними, возможно, более пошлым тоном. А теперь, мой ангел, поздравляю вас с именинами дорогого папеньки. Хоть бы вы провели этот день веселее, чем проведет его ваша анета. «Уж верно, в этот день у вас будет и шиповник. Это будет послезавтра. Я уже представляю себе, как вы, мой ангел, беседуете с милым моим шиповником, стараясь успокоить прекрасную его душу, которая, я уверена, опечалена будет моим отсутствием. Поговорите с ним обо мне. Скажите ему, что я хотела бы быть ему другом. На сей случай хочу привести слова героини моего романа». Его видеть, его слышать, быть его другом, поверенной всех его предприятий, быть беспрестанно свидетельницей всех чувствований этой прекрасной и великой души. Я не уступила бы всего удовольствия за обладание царством Вселенной. Во имя самого неба. Прочтите ему этот отрывок. Напишите, что он сказал. А вот еще один. Люди, которые все относят к чувственности или равнодушные, почтут мою привязанность за романтическое чувство. Сколь мало сердец, способных любить. Они могут иметь страсть, иметь почтение, они могут чувствовать и то, и другое вместе. Это только хорошее подражание любви, но знают ли они сей животворящий огонь, сию живую нежность, заставляющую вас забывать о себе, переноситься в другую сферу, когда касается до благополучия и чести обожаемого нами предмета? Не знаю, понравится ли вам этот перевод, в нем, конечно, есть ошибки, но у меня нет словаря. Дайте ему это прочесть, если возможно, мне бы так этого хотелось. Не откажите мне, доставьте мне это удовольствие, вы сделаете меня счастливой. Если бы вы были не вы, разве стала бы я говорить вам все это? Но я надеюсь на вашу снисходительность. Излить чувствительное сердце можно лишь на груди подруги, той же чувствительностью охваченной». Посылаю вам много писем. Перешлите их по адресу, одной из них к Каролине. Когда узнаете, где она, отправьте его ей. На сегодня прощаюсь с вами, ангел мой, обнимаю вас. Желаю вам доброй ночи и приятных сновидений. Того же желаю шиповнику, да хранит его Господь и вашу Аннету вместе с ним. Прощайте, устала. До свидания, мой ангел. Понедельник, 28 июня, в час... «Все письма готовы, милый друг. Посылаю их вам, одной из них к Каролине. Как грустно мне будет завтра, ведь это также день именин моего дорогого Поля. Поцелуйте его покрепче за меня, мой ангел. Я послала купить что-нибудь, чтобы передать ему. Буду в отчаянии, если ничего не найдут. Мне до того хотелось бы доставить ему удовольствие, я так его люблю». «Прошу вас, посоветуйте Шиповнику прочитать один роман, Леонтина, сочинение Коцебу. Скажите ему, что вам хочется его прочесть, потому что я вам о нем говорила, и нахожу в нем много схожего с историей моей жизни. И знаете что? Не будем больше называть его Шиповником. Я нашла для него другое, более красивое имя. Иммортэль Иммортель, Иммортель — бессмертник, растение с сухими лепестками. Оно соответствует его чувствам. Помните, как однажды он все повторял слово «вечно»? А в последнюю нашу встречу, когда я пожалела, что его шляпа забрызгана грязью и совсем испорчена, он сказал, «Ничто не вечно. Так вот, отныне называйте его иммортелем». «Прощайте, мой ангел, пора кончать. Хотя бы ради того, чтобы поберечь ваши глаза. Они должно быть устали, если вы читаете все это подряд. И так вы получите кусочек от повседневного мундира моего, который не возбуждает сладких воспоминаний. Только это не цвет моей души, это просто случайность. Я бы предпочла черный цвет». «Три часа по полудни. Уже три часа, и я спешу успеть к почте. Прошу вас, обожаемый друг мой, передайте ему от меня тысячу приветов. Скажите, как я благодарна за то, что он сразу же выполнил мое поручение. Я ведь понимаю, как ему, верно, тяжело было прийти в наш дом после моего отъезда. Согласитесь, что это была большой жертвой с его стороны. Вероятно, он был очень взволнован. Итак, прощайте, моя дорогая». Перемите мою методу писания, то есть пишите что-нибудь каждый день. Прощайте же, мой дорогой, мой нежный друг. Поцелуйте за меня дорогого моего поля, я ничего не посылаю ему, мне это очень грустно. Передайте ему это письмецо, оно будет ему приятно. Бог да благословит всех вас, а в особенности вас и моего иммортеля. Как только уйдет почта, я снова начну писать вам обо всем, что стану делать, и так до следующего почтового дня. Мне трудно кончить это письмо». — Так я все же с вами, а когда его унесут, я останусь опять одна. — О, мой ангел, как я люблю вас! Некоторые отрывки из этого дневника вы можете прочитать, милый маменьке. Поцелуйте ей за меня ручки, ножку ее больную. Скажите ей, что люблю ее так, что и выразить не могу. Скажите, что я готова была бы отдать половину своей жизни за то, чтобы другую половину провести подле нее и подле вас, мой ангелочек и мой друг, мое утешение, мое сокровище. Итак, прощайте, кончаю. Дневник этот сохраните. Кто знает, может быть, наступят для нас более счастливые времена, и тогда мы вместе перечитаем его. И еще прошу ради самого Бога, берегите свое здоровье ради счастья вашей Анеты. Тысячу раз целую ваши руки, ваши глаза. И, Мартали передайте, что я вечно не забуду его одолжение и вечно буду ему благодарна. Христос с вами. Пишите ради самого Бога. 1820 год. Псков. 29 июня. Час пополудни. Какой грустный у меня сегодня день. А между тем погода прекрасная. Ярко светит солнце, оно озаряет всю природу. Оно согревает, живит все, что дышит. Одну меня оно не может согреть. Я хотела бы, чтобы день этот был не так хорош. Плохо, когда природа находится в противоречии с душой нашей. И верно говорится, когда на сердце не насно, так и в ведра дождь идет. Я была в церкви, в соборе. Там было людей очень мало, потому что весь Бамонт был у праздника. «Я по обыкновению очень прилежно Богу молилась», — вспоминая ей Мартели. «Я воображаю, что у вас в лубнах сегодня очень весело. Но не для вас, мой ангел. Я знаю, что вы думаете о вашей Анете и сожалеете, что ее с вами нет. А Анету, между тем, снидают мимозы, жасми, ноготки и все страдания, что неизменно сопутствуют мимозе. И никто представить себе не может, каково ей. О, сегодняшний день принесет мне много бед». Шесть часов. Слава Богу, день почти прошел. За обедом мой драгоценный супруг заставил меня пережить маленькую неприятность. И я, совсем позабыв ваш добрый совет не принимать подобные пустяки близко к сердцу, Чуть от этого не заболела. Вы знаете, что люди всегда склонны по себе судить о других. И вот из-за невинной шутки мой дорогой супруг рассердился. Сперва на то, что повар не ему, а мне пришел сказать, что он нынче именинник. А когда я, желая его оправдать, во время обеда пошутила, что это по моему департаменту, муж вообразил, будто я этим хочу напомнить, что повар принадлежит мне. Я думаю, будь я даже на такое способна, ему не следовало говорить это перед прислугой и моим дураком-адъютантом. Но как же можно... Меня, столь деликатную в таких вопросах, заподозрить в подобной низости и так компрометировать перед всеми этими невеждами. Вы же понимаете, мой ангел, что тут никакая философия, никакой стоицизм не помогают, и относиться к этому хладнокровно нельзя. Я, признаться, от этого прямо заболела и сказала ему причину, когда он меня спросил, но ну, разве ему что-нибудь толкуешь?» мне против моей воли заставили поехать на прогулку, а вернувшись, я нашла визитную карточку Лаптева, который нарочно выбрал это время, чтобы нанести нам визит. Говорят, он очень зол на моего дорогого супруга. Сейчас был у нас Кир Иванович и спешил скорее уйти, боится долго оставаться. Я по-прежнему много читаю. Что бы я без этого стала делать? Читаю романы, да чтобы Что бы говорили против такого рода чтения, я считаю, что ничто не может лучше успокоить мои страдания» соболезную героини романа, ее любви, я занимаю свой ум и отвлекаю себя от мыслей, которые завладели мной целиком. Будь это серьезная книга, я бы в ней все равно ничего не поняла, даже если бы вздумала читать ее вслух, потому что, о, мой, сердце, воображение неотступно занятое лишь одной и той же мыслью. По-прежнему делаю выписки из всего, что читаю, и по-прежнему буду посылать их вам, милый друг. Июня 30 числа, в 7 часов вечера. Сегодня мне не о чем писать вам, мой ангел. Занятия мои все так же однообразны, ничто в них не меняется. Встаю я очень поздно, потому что только тогда я счастлива, когда сплю. Хотела нынче ехать с визитами, но на мое счастье лошадь повредила ногу, и теперь все откладывается до завтра. Я бы рада была и вовсе от них избавиться, но это совершенно невозможно. Вчера губернатор сам приезжал поздравить меня, а я в какой-то степени ему обязана. Это у него я брала кибитку, без которой не могла бы приехать к вам. А он денег брать за это не хочет. Ни за что не хочет. Забыла вам рассказать, за что мой муж сердит Макденку. Вы знаете, что мой муж всегда был неразборчив в выборе приятелей, чему доказательством Петр Мартынович. Помните то забавное письмо, которое я получила от некоего Андреева? Я слыхала от Макденки, что это самый настоящий сумасшедший. Человек очень злой, да к тому же еще интриган. Так вот, муж сказал, что кто-то ему доложил, будто Макденка хвастал тем, что очень помог с моей поездкой. В сущности, это чистая правда, но я уверена, что он слишком благороден, чтобы такое сказать. И я не сомневаюсь, что это Андреев наговорил на него мужа, чтобы их поссорить. Я просто счастлива, что мне не пришлось видеть этого человека. Я теперь верю предчувствиям. Помните ли, как я сердилась и была недовольна этим глупым письмом? Письмо моего мужа насчет Макденки огорчило меня не меньше. Нужно вовсе не иметь никакого характера, чтобы полагаться на свидетельство... Какого-то сумасшедшего против человека, которому он стольким обязан и который, мне кажется, достаточно доказал свою дружбу. Но довольно об этом, мой ангел. Теперь поговорим обо мне. Вспоминаете ли вы меня еще? Разумеется, вспоминаете. Сужу по своему сердцу, а также по небольшому отрывку, который я только что перевела, и, с вашего позволения, привожу здесь. Если это верно, если у него столь чувствительная душа, как мне показалось, он, должно быть, страдает и даже больше, чем я. Но больше меня страдать невозможно. И хоть здешние места совсем не связаны с ним, память о нем столь глубоко врезалась в мою душу, что уже самый контраст между нынешними и минувшими днями рождает о нем воспоминания. Присовокуплю русский перевод. Горестно удаляться от мест, обитаемых любезным предметом. Но еще стократ с ней оставаться в тех местах, от коих она, он, удаляется. Одно любезное существо, кажется, уносит с собой все приятности сего места. Образ ее носится там беспрестанно и возбуждает воспоминания тех удовольствий, которые доставляло ее присутствие. Лишение он их распространяет скуку и отвращение на все прочее. Всякая минута знаменуется сожалением о и для нежной души дни отсутствия есть потерянные дни в жизни». Я рада, ежели он думает об этом так же, как я, и как автор Христины, откуда я это выписала. А вы меня не броните, мой ангел, уповаю на доброту и снисходительность вашей, мой дорогой друг. Близко ли вы, далеко ли, я всегда говорю с вами совершенно откровенно. На сегодня прощаюсь, мой ангел. Расстаюсь с вами, чтобы пойти распорядиться насчет ужина. Муж сейчас вернулся с учений, он всегда бронит меня, что я все занимаюсь. Он привез мне вишен. Это здесь первые. А вы их там кушаете? — Как бы я рада была поделиться ими с вами, а от этого они стали бы для меня во сто крат слаще. Все фрукты напоминают мне о тех апельсинах, которые я давала им Мартелю, а те, что он подарил мне, я ела дорогой и бережно храню от них корки старой бумажки, которая по счастливой случайности попала мне в руки и оказалась исписанной его почерком «Приказ по дивизии». «Прощайте, мой ангел. Желаю вам доброй ночи, а также моему любезному мартелю. Да посетят приятное сновидение вас обоих. Ведь вы, да еще моя дорогая маменька, самое дорогое, что и есть у меня на свете». Июль 1820 года. Первое число. «Добрый день. Будьте здоровы, обожаемый друг мой. Так здоровы, как я вам того желаю. Я нынчу прямо в ужасе. У нас будут к обеду посторонние». «Мужчины. Старый генерал, два наших полковника и подполковник. Нашего олуха адъютанта я не считаю, он как бы свой. Я бы отдала все на свете, чтобы избавиться от необходимости видеть этих людей. Но чтобы доставить удовольствие мужу, придется их принять. Не подумайте только, что мое отвращение к ним объясняется их возрастом, или же недостаточной их учтивостью. Вовсе нет. Будь они даже прекрасны, как Антиной, и любезны, как Фонтенель, все равно я чувствовала бы тоже. Ничто так не тяготит меня, как необходимость казаться веселой, когда мне грустно. Вы ведь сами, милый друг, сотни раз бронили меня за то, что я не научилась притворяться, хотя это и необходимо в этом мире. Только что муж подарил мне прелестное платье. Он получил его от некой госпожи Бибиковой в благодарность за то, что выполнил ее поручение в Риге. Очень красивый узор, особливо просветы хороши. Спешу вам его переслать с покорнейшей просьбой. Велитесь сделать вышивку на кушаке и лифе и сообщить цену. Я не хочу, мой ангел, чтобы вы так деликатничали со мной в этих делах. Деньги могут понадобиться вам на лекарства. Вы же знаете, как я была бы счастлива оказаться вам полезной. Так что сделайте милость, не церемоньтесь со мной, мой добрый друг. Не то я вынуждена буду действовать совсем иначе, когда придет надобность просить вас о чем-либо. И тогда, вы это понимаете, между нами не станет прежнего доверия. А уж от этого я бы пришла в полное отчаяние. Так что помню ваши обещания, уповая, что вы время от времени постараетесь доставлять мне случай быть вам полезной. Мне сегодня предстоит сделать визиты губернаторшей и полковницы, которая уже была у меня первая. А шестого, кажется, мы устраиваем торжественный обед в честь корпусного командира. Он будет дан от лица всей бригады у нас в доме, что позволит избежать неприятностей с приглашением Лаптева и даст ему возможность отказаться. Меня, на мое счастье, на обеде не будет, по той причине, что там будут одни мужчины. Это не очень-то учтиво, но я от этого просто в восторге. Оба полковника глупы до чрезвычайности и, на мой взгляд, придурно воспитаны. Им следовало бы дать бал, чтобы поддержать честь второй бригады. Сегодня уже почти окончательно решили, что обед будет устроен в складчину, и на нем будут только мужчины. Еще дан будет бал тоже в складчину и тоже в нашем доме. Будет фейерверк, а я и полковница будем принимать гостей. Увы. Шесть часов. Вернулась из гостей. Губернаторша и ее муж — прямилые люди, так же, как и все, кого я там видела. Меня очень хорошо принимали. А от полковницы я узнала, что, судя по всему, наш бал состояться не может. Самое большее будет обед, да и то наверное. Десять часов. Желаю вам доброй ночи, милый мой друг. Забыла рассказать вам, что видела нынче этого ужасного Андреева. Вошел он, когда мы уже собирались вставать из-за стола. Трудно представить себе что-либо более безобразное. Лицо отвратительное, просто отталкивающее. Добрейший Кир Иванович сделал мне знак глазами. Он еще раньше предупреждал меня, что этот человек опасный и особливый для меня. Поэтому я старалась избежать разговора с ним. Однако я заметила, что он не отрывает от меня глаз. Немного поколебавшись, он подошел ко мне и спросил, несколько странным тоном, долго ли я еще оставалась дома после возвращения отца. Я отвечала ему очень сухо и коротко, что после его приезда оставалось еще две недели. Потом воцарилось молчание. Я спросила, знаком ли он с моим отцом. Он ответил, что да, после чего, видя, что я не расположена продолжать разговор, спросил, сколько лет моей дочке, которая сидела подле меня. Я ответила, что и два года, и отвернулась. Он во второй раз пытался заговорить со мной. Только я на его вопрос не ответила, и на этом дело кончилось. Я теперь совершенно убедилась, да и муж... Том признался, что это он сказал ту ложь насчет Макденки. Я в этом была уверена. А теперь скажите, разве не права я была, когда рассердилась на то противное письмо и на письмо моего мужа, где он обвиняет Макденку? Чем больше я узнаю этого человека, тем больше убеждаю, что он достоин моего уважения. На сегодня довольно. Доброй вам ночи, мой ангел. Желаю сладких сновидений и мартелю. 2 июля. «Я очень плохо провела сегодня ночь, мой ангел. Вчера я долго не могла уснуть. Перед глазами моими все стояло последнее прощание. Признаюсь вам, что намеренно не прогоняла от себя эти опасные сладостные мысли, чтобы видеть приятные сны. Но нет, этой ночью небо отказало мне в таком утешении». Нынче я мужа еще не видела, хотя уже почти полдень. Он ушел до того, как я проснулась. Я встала, прошла в свой кабинет, и там пила чай, как всегда, в полном одиночестве. Потом взяла книгу, и тут вдруг, к удивлению своему, услышала гром. В лубнах он никогда не бывал для меня столь неожиданным, потому что там, вставший, всегда первым делом глядела на облака, чтобы знать, хорошая ли будет погода, и даже угадывала по их движению, хороший ли будет вечер. Но теперь мне это безразлично я только для того и взглядываю на небо, чтобы увидеть, не в нашу ли сторону плавут тучи. И тогда я спокойно задрагую мою маменьку. И я призываю Бога-громовержца посылать грозы лучше сюда, а не тревожить мирный покой лубенских жителей. Пусть наслаждаются они всегда ясным небом, пусть будут довольны и счастливы, и пусть не забывают, что есть на свете душа, которая только о том и мечтает, чтобы разделить с ними это счастье». Мне сейчас пришла в голову забавная мысль. И хоть вы, может быть, скажете, что я слишком самонадеянная, и что-нибудь еще, все равно я скажу вам ее. Представьте, я сейчас мельком взглянула в зеркало, и мне показалось чем-то оскорбительным, что я нынче так красива, так хороша собой. Верьте или не верьте, как хотите, но это истинная правда. Мне хотелось бы быть красивой лишь тогда, когда... Ну, да вы понимаете. А пока пусть бы моя красота отдыхала и появлялась бы в полном блеске, лишь когда я того захочу. Вот странная мысль, наверное, скажете вы. Половина шестого. Какая тоска! Это ужасно. Просто не знаю, куда деваться. Представьте себе мое положение. Ни одной души, с кем я могла бы поговорить. От чтения уже голова кружится. Кончу книгу, и опять одна на белом свете. Муж либо спит, либо на учениях, либо курит. О, Боже, сжалься надо мной. Мне нужно вам признаться в большой слабости. Но ведь я обещала ничего от вас не скрывать. — Представьте себе, мой ангел, что я иной раз нахожу успокоение в мыслях о некоем счастье в грядущем, надежда, на которую вы часто мне внушали. Это одни лишь мечты, одно воображение, не следовало бы и думать об этом, не правда ли? Но что вы хотите? Не могу от этого удержаться. Кто не желает себе добра? И всякий раз, когда я думаю о том, что буду вознаграждена за свои страдания, мне вспоминаются наши разговоры с вами и те горячие пожелания счастья, которые вы мне высказывали. Неужели преступление желать себе счастья? Мысль это ужасно. Ответьте мне, мой ангел, успокойте меня ради самого неба. Бог мне свидетель, зла я никому не желаю, напротив. Желаю ему всякого счастья, только чтобы я к этому не имела отношения. Как мне выдержать подобную жизнь?» О, дорогой мой друг, приободрите же меня своими письмами, своими советами. Утешьте меня, мой ангел. Напишите мне о добродетелях и мартеля. Я была бы в отчаянии, если бы он оказался недостоин моей любви. Я бы себе этого не простила. Это сделало бы меня навеки несчастной, ибо я люблю его так, что и выразить нельзя. Люблю в нем решительно все. Чем больше я думаю, тем яснее вижу, что это настоящая любовь. Все то, что при моем характере в других меня отталкивает, в нем мне нравится. Вот, например, Не стану говорить о его притягательности, о его очаровании. Я веселая, а он всегда серьезен. И что же мне это в нем мило? Я люблю танцевать, а он не танцует. И что же, я нахожу это очаровательным. Мне даже кажется, что это ему идет. Впрочем, я танцевала с ним польски. До чего же я была тогда счастлива? Да и он тоже. Ни за какие царства не уступила бы я этого счастья. Так радостно было держать его руку. При одном воспоминании у меня начинают литься слезы. «Да чего я слаба, Боже мой! Простите меня, мой ангел! Для этого вам понадобится вся ваша снисходительность. Но не отказывайте мне в том, что может послужить мне утешением!» Пишите мне об Эммартеле, ведь, правда, есть какая-то мелодия даже в самом его взгляде. воспользуясь премилым выражением, которое я только что прочла. Другого такого взгляда нет в целом мире. Я сейчас нашла в конфектах красивый билетец, только я переделала его по-своему. Вот он. У меня с ним одни вкусы, все мое счастье в любезном разговоре с ним. Когда он танцует, и я бы танцевала. В разлуке с ним мне ничто не мило. Текст идет по-французски. «Покидаю вас. Иду на прогулку с Катенькой. Она торопит меня. До свидания, мой ангел. Страстно прижимаю вас к сердцу». В семь часов. Вернулась с прогулки, но мацион не пошел мне на пользу. У меня закружилась голова, так что, придя домой, я вынуждена была лечь, чтобы восстановить силы. У меня побаливает грудь, и я чувствую какую-то слабость. Но не беспокойтесь, мой ангел. Постараюсь сохранить свое здоровье, чтобы любить вас». Нынче вечером в восемь часов приезжал ко мне с визитом господин Бибиков с дочерью, госпожой Фигнер, молодой вдовой и очень любезной особой. Она выказала весьма большое ко мне расположение и обещала приехать еще завтра поутру, прежде чем возвращаться к себе в деревню. Это за десять верст отсюда. Она нарочно приехала в город, чтобы посетить меня». В воскресенье, то есть послезавтра, предполагаю поехать туда на целый день. Хочешь, не хочешь, а надо бы на понемногу выезжать и встречаться с людьми, чтобы не быть совсем затворницей. А то ведь я покидаю свою комнату только на время прогулок, да и это время провожу в закрытой карете. Полночь. Только что прибыл Керн. Он крайне со мной мил, говорит всякие любезности, то и дело целуют ручки, поэтому волей-неволей и я с ним довольно приветлива. Вы ведь знаете, какое у меня доброе и чувствительное сердце. Тотчас же отзовется на всякое изъявление дружбы. А вот поучать себя я, разумеется, ему не позволю. Я думаю, что мне не дадут больше уделять столько времени моему писанию. Вот даже сейчас муж выговаривал мне за это, так что приходится отложить перо. Доброй вам ночи, мой ангел-хранитель. Господь да благословит вас и его также» третье июля в десять часов. Только я проснулась, мой ангел, как принесли ваше прелестное письмо, за которое я бесконечно вас благодарю. Но, признаться ли, я не вполне им довольна, оно так коротко и вызывает у меня опасения, не больны ли вы? Да хранит вас от этого Бог, милый мой друг. Пишите мне так, как я вас о том просила, каждый день понемножку. А если вам не разобрать будет моего маранья, попросите увеличительное стекло». Вчера после ужина у меня не было времени, чтобы написать вам о разговоре, который был у нас за столом. А между тем он достаточно интересен, чтобы вы о нем узнали. Речь шла о графине Беллингсен, у которой, как утверждает мадемуазель, она служила. Муж стал уверять, что хорошо ее знает, и сказал, что эта женщина вполне достойная, которая всегда умела превосходно держать себя, что у нее было много похождений, но это простительно, потому что она очень молода, а муж очень стар. Но на людях она с ним ласковая, и никто не заподозрит, что она его не любит. Вот прелестный способ вести себя. А как вам нравятся принципы моего драгоценного супруга? Полдень. Только что уехала госпожа Фигнер, и теперь я тверже, чем когда-либо решила никого больше у себя не принимать и ни к кому не ездить. Терпеть подобные неприятности в присутствии посторонних — это уж слишком. Я больше не могу». Нужно вам сказать, что мой дорогой супруг их не жалует, а причина в том, что там часто бывает молодежь из нашей бригады, и он не хочет, чтобы я там с ними встречалась. Она просила меня снова увидеться нынче поутру, как только встану с постели, и принять ее в моем кабинете, чтобы не стеснять мужа. Так он сговорился со своим дорогим племянником, вошел ко мне с любезнейшей физиономией и всякими своими обидняками начал ни с того ни с сего, что он, где человек не светский, а простой солдат, и уж по правде говоря, вполне доказал, что он простой. Потом привел своего племянника и начал его укорять, что вот, дескать, его я видеть не пожелала, и все это с хитроусмешкой, которая всегда у него бывает, когда он собирается сказать что-нибудь двусмысленное». Они со своим любезным племянником все время о чем-то шепчутся. Не знаю, что у них там за секреты и о чем они говорят. А я так несчастна. Господин Керн вбил себе в голову, что должен всюду сопровождать меня в отсутствие своего дядюшки. И мне кажется, собирается отправиться завтра к Бибиковым. Я не знаю, как отделаться. А и там не будут ему рады. Он держится так важно. Бог весть от чего. Вы теперь будете говорить, что счастье мое зависит от меня? Конечно, нет». Для этого вы слишком разумны. И так он считает, что любовников иметь непростительно только когда муж в добром здравии. Какой низменный взгляд, каковы принципы. У извозчика и то мысли более возвышенные, повторяю опять, я несчастны несчастно от того, что способны все это понимать. Пожалейте вашу Анету. Еще немного, и она потеряет терпение. Вот какой этот почтенный, этот деликатный, этот добрый человек. Этот человек редких правил. Пусть поймут, как велика та жертва, на которую меня обрекли. «Содрогнуться! О, как жаль мне несчастного моего отца, если он любит меня, и если есть у него глаза! Только ежели он станет говорить с вами об этом, скажите ему, что страдаю я не из-за одной ревности». Половина четвертого. «Признаться, меня немного мучила совесть. Следует ли мне огорчать вас, поверяя вам все свои горести? Но я полагаю, что неполная откровенность была бы еще хуже. Я нахожу, что это очень верная мысль. Думаю, вы будете того же мнения». Именно в дни скорби ищет душа успокоения, изливаясь из души друга с той доверчивой откровенностью, которая присуща дружбе. Те, кто полагает, будто дозволены из деликатности таить свои горести от тех, кого любишь, оскорбляют дружбу, ибо самое пленительное ее свойство — брать на себя горести друга и разделять его радости. Не любит или не уважает своего друга тот, кто отнимает у него право чувствовать все то, что испытывает он. Текст по-французски. Половина Сегодня, как обычно, была на прогулке. Господин Керн сопровождал нас верхом. Мы видели, как проехал Лаптев. Мне стало известно, что Макденко старался примирить с ним мужа. Это сообщалось в письме неразборчиво. И к Киру Ивановичу. Еще он ему написал, будто Лаптев согласен на это примирение из-за меня, потому что он меня любит и уважает. Все-таки мне это приятно. Завтра буду у обедни и увижу Лаптева. Меня занимает, как произойдет эта встреча. Еще одна новость. Император проедет через Порхов 9 числа. Муж собирается поехать встречать его. Бог знает, что выйдет из этого. В газетах пишут, будто в Париже собралось 20 тысяч человек, и все кричали «Да здравствует, Наполеон!» и хотели прогнать короля. Говорят, будто от этого может случиться война. Как бы хорошо. Говорят, охотно веришь тому, чего желаешь. Вот и я готова этому поверить. Еще говорил сегодня один наш знакомый генерал, что он видел какой-то огненный столб. Это значит война. «Прощайте, драгоценный мой друг. Отдыхайте хорошенько. Молитесь за вашу анету. Забыла написать, что завтра я вместе с Катенькой еду в гости за десять верст отсюда. Так что у меня до самого вечера не будет больше времени беседовать с вами. Может быть, целый день будет пропущен». — Еще должна вам сообщить, что Керн собирается остаться у нас довольно надолго. Со мной он более ласков, чем следовало бы, и гораздо более, чем мне бы того хотелось. Он все целует мне ручки, бросает на меня нежные взгляды, сравнивает то с солнцем, то с Мадонной и говорит множество всяких глупостей, которых я не выношу. Все неискреннее мне противно, а он не может быть искренним, потому что я его не люблю». Сколько бы он ни притворялся, не может и не должен он меня любить. Слишком он обожает своего дядюшку, а тот совсем меня к нему не ревнует, несмотря на все его нежности, что меня до чрезвычайности удивляет. Я готова думать, что они между собой сговорились. Ведь вы же знаете, какой мой муж подозрительный. Не всякий отец так нежен с сыном, как он с племянником. Ах, когда бы была живота женщина, как было бы хорошо. Я тогда не знала бы Керна, жила бы в себе подле вас, счастливая, спокойная, и дневник этот не был бы столь печален» прощайте мой ангел одиннадцать часов четвертого числа вернулась от обедни где горько плакала моля бога чтобы он не спаслал мне терпение ибо оно мне нужно более чем когда либо молитесь за бедную анету невинную жертву судьбы ничего больше писать не могу в церкви было много народу но меня никто не видел и лаптев ко мне не подходил девять часов вернулась из гостей меня хорошо принимали Была только их семья, которая состоит из отца, матери и четырех дочерей, одна из них вдова. Они примилые люди. Были там еще двое молодых военных, один нашего полку, другой плац-адъютант, очень любезный и хорошо воспитанный молодой человек. Он целый день все возился с Катенькой, и, нужно сознаться, она нынче держалась прелесть, как мило. А я, как могла, старалась тоже держаться полюбезнее, потому что с самого начала не могла заставить себя быть веселой». Мы гуляли, потом несколько раз прошлись в вальсе, а в половине седьмого я уехала, к великому сожалению, всего этого милого семейства. Вот я уже и дома, мой ангел. Керн выехал верхом нам навстречу. Я предложила ему сесть в карету. Он как будто бы очень меня любит и становится со мной все более и более предупредительным. Он словно мне сочувствует и очень удивляется поведению своего дядюшки. Говорит, что тот стал неузнаваем. Понедельник, пятого числа, в десять часов. — Здравствуйте, очаровательный мой друг. Вчера, слава богу, мне было чуточку повеселее. Керну удалось рассмешить меня своими шуточками, и мы целый вечер с ним смеялись. Муж отправился спать раньше нас. Как непринужденный свободно чувствуешь себя с тем, к кому не испытываешь никаких чувств. Он очень красивый мальчик, со мной очень любезен и более нежен, чем, быть может, хотел бы показать. И однако я совсем к нему равнодушна. Верите мне теперь, что я люблю и Артели? Слушая безвкусные комплименты Керна, я все вспоминаю милое и такое красноречивое молчание моего мортели. Я решилась не посылать вам остаток от лифа, а просить вас вышить талию. Это будет слишком долго дожидаться. Вчера я узнала от Кира Ивановича, что Лаптев желал бы помириться. Он думает, что я на него сердита, и для того так стояла в церкви, чтобы меня не видали». Он очень хорошо про меня говорит и сказал, что истина для меня только хочет с ним повериться. Я не знаю, как это кончится, знаю только, что я права со всех сторон и приспокойно буду сидеть в своем кабинете и рассуждать о суете мирской. Меня сегодня хотели лишить последнего утешения и за расчетом посылать только раз в месяц мой журнал, но я буду платить за него, если нужно, трудами собственных рук моих». Но не лишу добровольно себя этого утешения. И так посылаю вам только узор, который очень хорош. Если вы будете себе шить платье, то пусть будет такое, а больше никому не давайте. Прощайте, мой ангел. Христос с вами. Сейчас уйдет почта, мой ангел. Пусть, дорогой мой друг, получите вы это письмо в таком добром здравии, какого я вам только желаю. Нынче видела его во сне и так была этим счастлива. Во имя небо, мой ангел, никому не рассказывайте об истории с Лаптевым. На днях приедет Макденко, и я очень рада буду его видеть. О, он, право же, достойный человек. Итак, прощайте. Когда он приедет, я, может быть, смогу написать вам что-нибудь более приятное. Прощайте, мой ангел, пусть небо благословит вас и его тоже. тысячи раз целую моего нежного дивного друга и прошу его помнить о своей Анете. 1820 год, 6 июля. Только что видела доброго, милого, уважаемого господина Макденко. Он нынче только приехал. Я была вне себя от радости, увидев его. Тому, кто печален, несчастлив и одинок, как я, так радостно видеть истинного друга, принимающего в нем участие и сочувствующего их страданиям. Представьте себе, мой ангел, что я чуть было не бросила писать свой дневник. Моя неосторожность едва не стала роковой для нашей переписки. Три часа. Теперь все это позади, и я вновь вам пишу, дабы по-прежнему поверять вам свои поступки и мысли. Его низость до того дошла, что в мое отсутствие он прочитал мой дневник, после чего устроил мне величайший скандал, и кончилось это тем, что я заболела. Сегодня мне уже лучше, и все превосходно уладилось. Об одном только жалею, что не осталось у вас подольше. Зачем не проделала я своего счастья? Но вы этого требовали». Представьте, он вчера мне заявил, что, ежели я чувствую себя такой несчастной, нечего было и возвращаться, раз уж он меня отпустил. А он, разумеется, оставил бы меня в покое и не стал бы не приезжать за мной и не принуждать меня жить с ним, раз я все время колеблюсь. Вот вам его принцип и его образ мыслей. Чем больше я его узнаю, тем яснее вижу, что любит он во мне только женщину. Все остальное ему совершенно безразлично» макденко отправился обедать к Лаптеву. Уходя, он просил позволение у меня и мужа на то, чтобы попытаться их примирить. Когда он вернется, сообщу вам, что из этого вышло. Седьмое. Все кончено. Только что ушел от меня макденко Все его усилия помирить мужа с Лаптевым ни к чему не привели. Он заявил, что считает его смертельным врагом. Он сказал Макденке, что ничто никогда не поколеблет его уважение ко мне, что он навсегда сохранит ко мне величайшее почтение, но мужа будет ненавидеть до последнего своего вздоха. Нужно вам сказать, что племянник держится пристранно. То он до невозможности нежен, а то словно бы осуждает мое поведение. Я буду просто в восторге, когда меня избавят от него. Полночь. «Только что провела несколько прелестных часов в обществе достойнейшего Макденки. Лишь теперь я по-настоящему узнаю его, и чем больше вижу, тем больше люблю». Вы представить себе не можете, как он выигрывает при более близком знакомстве. Ум его основательнее и тоньше, чем это кажется в начале. Все сомнения мои рассеялись, мы поговорили с ним вполне откровенно. Он мне сказал, что с первой же минуты знакомства меня понял. Он признался, что характер мужа весьма затрудняет дружбу с ним». Что у них уже было немало размолвок, но что он усвоил себе особую манеру обращения с ним и готов вынести от него что угодно, чтобы только не потерять моего расположения. Он до такой степени сумел изучить все оттенки моего характера, что понимает меня без слов. Я с увлечением говорила ему о вас. Он знает вас и любит. Даже во время моего отсутствия он сумел оказать мне услугу, отговорив мужа от намерения написать неприятное письмо моей милой маменьке в ответ на полученное от нее. Словом, настоящий меценат, поистине бесценный человек. Кончаю, как и начала, похвалой ему. Прощайте, мой ангел. Доброй вам ночи, милый друг. И Мартели тоже. Восьмое. Шесть часов. Сегодня у нас был торжественный обед. Лаптев не приехал, хотя обед был дан от лица бригады. Обед был великолепный. Лучшие фрукты и лучшие вина. Я, как вы знаете, в нем не присутствовала, но корпусной командир Гильфрейхт, который вообще женщин не любит, а меня видел только раз, спросил у мужа обо мне, и завтра снова будет у нас к обеду. Нарочно, чтобы иметь случай меня видеть. Это желание разделяет с ними его адъютант. Возможно, даже что еще нынче вечером я буду иметь честь по этих чаям, если только они не слишком поздно вернутся с маневров. Так что волей-неволей мне придется показываться». Дорогой племянничек мне все больше и больше не нравится, особенно когда он берется давать советы. Эта их дурацкая самоуверенность выводит меня из себя. Что досадно, что не знают, где ее употребить. Скажу вам еще, мой ангел, что поскольку Лаптев так открыто выражает свою враждебность, Макденко советует перейти в другую дивизию. Вы, может быть, подумайте, зная мою привязанность к вам и к моим дорогим родителям, что я стану просить мужа перевестись в пятнадцатую дивизию. «Ни в коем случае. Напротив, поскольку он насчет этого не подумывает, я постараюсь как могу его от этой мысли отговорить. Макденко обещал меня поддержать, а то ведь при его характере он не уживется с и двух дней. А уж если вдобавок будет еще ревность, вряд ли это кончится так мирно. Вспомните, каков он был с Сакеном и даже с младшими офицерами. Теперь то же самое с Лаптевым». Но у этого-то хоть дурной характер, а сакан самоспокойствие, и будь на его месте род, ссора это имело бы совсем другие последствия. Итак, не предполагайте меня видеть в лубнах в пятнадцатой дивизии. И вот мои доводы. Первое. Я не хочу, чтобы мои родители каждую минуту видели, до какой степени я несчастна. Второе. Чтобы избежать необходимости каждую минуту краснеть от стыда, что, как вы понимаете, весьма тягостно. Третье. Мне невыносимо будет жить в такой близости от мартели. «Четвертое. Не хочу вас всех стеснять и своим присутствием делать вас окончательно несчастной. Заранее уверена, что вы согласитесь со всеми этими доводами. Можете даже изложить их моему отцу, ежели он настолько слеп, что думает, будто мы когда-нибудь сможем жить все вместе. Я только что ела чудесные вишни. Представьте себе, четыре вишенки на одной тонкой веточке, одна над другой. Я в первый раз видела такое маленькое чудо и, прежде всего, подумала о вас, милый друг мой. Как я счастлива была бы разделить их с вами». Девятого в десять часов вечера. Весь нынешний день я была так занята, что у меня только сейчас появилась свободная минута. У меня обедал корпусный командир, губернатор и еще несколько человек. Они уехали сразу после обеда, а я такую чувствовала слабость, что по всю пору пролежала в постели. Сейчас только встала, но собираюсь снова лечь. Муж ужинает, это я пишу. Я себя очень дурно чувствовала сегодня, должно быть, из-за всех этих треволнений. Они расстроили мне нервы. Прощайте, бесценный, друг мой. Благослови вас Бог, будьте здоровы. Хоть бы ваше письмо, которого я жду с превеликим нетерпением, принесло мне весть о том, что здоровье ваше поправляется. Поверьте, только это способно заставить меня переносить мою жизнь вдали от вас и всех тех, кто мне дорог. Доброй ночи, милый друг мой. Я очень устала, совсем ослабела. Бог с вами, моя родная. Подтвердите им Артелю, хотя бы намеком, как близко к сердцу я принимаю его судьбу. — Еще раз прощайте, не могу больше. Ваша она это вечно. 1820 год, 10 июля. Я вне себя от волнения. Узнала новость, от которой сама не своя. Говорят, Кир Иванович получил какое-то известие. Я уверена, что оно касается и Мартели. Он прислал сказать, что придет показать мне письмо от своей жены. Я все потом перескажу вам, мой ангел. Там, конечно, должно быть что-то для меня. Видели бы вы, в каком я состоянии. Я так волнуюсь хоть бы он поскорее приходил. У меня есть тимьян, я мечтала лишь иметь резиду. С моими мозой нужно много желтой настурции, чтобы скрыть ноготки и шиповник, которые мучают меня. Благодаря утрате резиды, Аринель взял такую силу, что вокруг него уже нет ничего, кроме ноготков, тростника и букса. Нет в моем цветнике неразборчиво. Вот каково состояние моего сада. Покидаю вас, нужно одеваться. До свидания, после все узнаете. Десять часов вечера. Его я не видела, а, следовательно, ничего нового не узнала. Наготок меня не оставляет. Есть у меня большой лютик, дабы что-нибудь узнать, и нет желтых кувшинок, пока я немного не успокоюсь. Прощайте, мой ангел. Доброй вам ночи. Спите спокойно. Завтра в воскресенье, пойду к обедне. Да будут услышаны горячие мои молитвы о вашем выздоровлении. Одиннадцатое. Девять часов утра. Никаких известий. У меня нет больше терпения. Остается только слабая надежда на сегодняшнюю почту. Не броните меня, мой ангел, а пожалейте. Прощайте, иду в церковь. Одиннадцать часов вечера. Только я вернулась из церкви, как меня стали уговаривать ехать к одной даме в деревню на обед. Мне совсем этого не хотелось, но чтобы доставить удовольствие драгоценному супругу и дорогому племяннику, пришлось согласиться. Так как платье было не в порядке, бедную А.А. стали бронить самым свинским образом. Она не в силах была это стерпеть, и вот с завтрашнего дня она рассчитана. Разве не права я была, что ничего и не сказала по этому поводу? Ведь я хорошо знаю ее характер, но на мое несчастье человек, сколько-нибудь стоящий, не сможет у меня жить. Завтра я ее отпускаю, заплачу ей за покрывалые поиски, которые вы просили вышить. Надо сознаться, работа очень тонкая. Прощайте, мой ангел. Будьте здоровы, и дохранит да вас Господь во Святой Троице. Двенадцатое, девять часов утра. Я только что встала, и мне тут же было объявлено, что ее больше ни одной минуты не желаю терпеть в доме. «Будь это из-за ее поведения, я бы ему простила, но нет, это чистый каприз, глупое самолюбие, которое задето тем, что она отказалась остаться, когда он просил ее об этом, после того, как он ее обидел. Какая жизнь ждет всякого, кому придется служить у меня? Ничего более приятного я сообщить вам не могу, разве только то, что в лагере будет бал у двух наших полковников. Я была бы счастлива, если бы могла на нем не быть, но думаю, что это будет невозможно». Прощайте, добрый мой ангел, единственное мое утешение, единственный друг мой. Я часто размышляю о дружбе, что связывает нас, и каждый раз прихожу к заключению, что дружба — та же любовь, ибо чаще всего мы любим характеры, противоположные нашим. Очень верно сказано, когда души понимают друг друга, умы могут быть и не схожи. Мы, быть может, более любим того, кто отличается от нас. Нет необходимости в полном подобии характеров, если основа чувств одна и та же. Конец первой дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.